Класс второй – коралловые полипы, афозуа. Коралловые полипы, к которым относится и благородный коралл, доставляющий нам известный драгоценный материал для различных украшений, весьма интересны во многих отношениях. Хотя эти животные в большинстве случаев очень маленькие, но работая сообща, они проявляют удивительную мощь и за бесчисленные годы существования Земли успели соорудить себе такие грандиозные памятники, в сравнении с которыми египетские пирамиды и другие монументы, созданные человеком, являются совершенно ничтожными. Работая незаметно на дне океанов в течение целого ряда геологических эпох, которые насчитываются в истории образования земной коры. Эти мелкие животные построили целые острова, бесчисленные рифы и мели, и заложили фундамент даже для некоторых материков. Но и сами по себе эти животные очень интересны и способны совершенно очаровать путешественника, впервые попавшего на берега Южного моря, где через слои прозрачной воды он может созерцать кораллы в их родной стихии. Здесь эти животные, напоминающие своим видом скорее растения, образуют огромные правильно разросшиеся колонии и роскошью своих красок в сочетании с причудливыми формами соперничают с самыми красивыми цветущими растениями. Если бы преломление лучей и отблеск водной поверхности не препятствовали наблюдателю окинуть своим взором более значительную площадь дна морского, то эта масса роскошно цветущих, пестрых, ярко разукрашенных подводных созданий, которые покрывают собой дно морское, представила бы полную картину цветущего луга, ласкающего наш взор на полянах, долинах и равнинах. Но если плененный такой роскошной картиной любознательный зритель прыгнет из лодки в воду, чтобы сорвать себе несколько этих так называемых цветов, то он сильно будет разочарован. Великолепный розовый кустик, сорванный на дне, будучи вытащен из воды, оказывается весьма неприглядным кусочком шероховатого туфа бурого цвета, который на поверхности подернут тонким слоем слизи. Разочарованный исследователь думает, что он по ошибке захватил в воде не тот предмет, который так привлек его внимание, тем более, что через прозрачную воду на дне продолжают красоваться такие же ветвистые кустики с цветочками. Однако неоднократное повторение такой же ошибки, наконец, убеждает его, что здесь у него в руках происходит удивительное превращение, которое непросвещенный ум легко может принять за волшебство, но... Кропотливое изучение открывает нам тайну столь поразительного явления. Оказывается, что яркие лепестки цветочков, которыми усажены ветвистые кустики, представляют собой живых существ, сходных с рассмотренными уже нами гидроидами. Почти 200 лет прошло, пока люди убедились в сходстве этих мелких загадочных животных с более крупными актиниями или анемонами, принадлежность которой к животному царству была хорошо известна еще Аристотелю. Судя по метаморфозам Овидия, римляне и греки считали, что кораллы представляют цветы, которые окаменевают лишь только их вынуть из воды. «Так и коралл, который на воздухе тотчас же твердеет, а под водой он был мягкой травой». В связи с этим, вероятно, находится миф о гаргоне медузе при взгляде на которую всякой обращался в камень и которая убита была Персеем. Подобные взгляды на полипов держались и в средние века. Даже в 1630 году Монконней описывает, как он ловил в Красном море «окаменевшие грибы, ракушки и всевозможные деревца». Строение полипов яснее видно на таких из них, которые не образуют известковых отложений. К таковым принадлежит Дарвинова моноксения, моноксения Дарвини, длиной около 3 мм. Тело ее представляет полый мешок по форме сходной с кувшином. Ротовое отверстие помещается снаружи и окружено восемью щупальцами, а противоположный конец имеет форму плоского диска, которым животное прикрепляется к подводным предметам. Стенки мешка состоят из трех слоев – наружного, внутреннего и среднего. На поперечном разрезе видно, что в стенках проходят восемь продольных каналов, разделенных между собой перегородками. Развитие яйца происходит по общему типу со стадиями – бластула – и гаструла. Но громадное большинство полипов образуют в своем теле твердый известковый скелет, который отлагается всегда в среднем мезодермическом слое. Этим скелет полипов существенно отличается от наружного скелета иглокожих и раковин моллюсков, у которых твердое образование отлагается в покровах тела. У полипов Твердые известковые части являются столь же жизнедеятельными частями тела, как и костный скелет у высших животных. В скелете полипа происходит обмен веществ и рост вследствие непрерывного отложения новых слоев. Отмирание скелета коралла происходит снизу, так что коралл растет вверх и держится на уже отмершей части, как на пьедестале, но не отделяется от него. Непрерывный рост известкового ствола обусловливается тем, что вслед за смертью организма то же самое образование продолжается деятельностью его потомства. А так как полипы образуют обыкновенно колонии, то получаются ветвистые стволы. Размножение полипов происходит как половым путем, так и бесполым, посредством почкования.